Глава 24. Гонолулу. Китайский квартал. 30 октября. 11.30. Сидя за столиком закусочной под названием «Пальчики оближешь» в самом центре Гонолулу, лейтенант Дэн Ватанабе благоговейно подносил карту спам суши. В отличие от обычных суши, вместо рыбы к плитке с прессованного риса, ленточкой водорослей, Был аккуратно примотан кусочек консервированной ветчины спам. Спам — торговая марка, сокращение от английского spice at ham — ветчина со специями. Откусил кусочек. Сухие водоросли, рис и чуть поджаренная соленоватая ветчинка в купе со всевозможными специями сложились на языке в такую вкусовую комбинацию какую не отведаешь нигде, кроме Гавайев. Полицейский неспеша проживал лакомство, наслаждаясь вкусом и ароматом. Во время Второй мировой простецкие консервы марки «Спам», давно ставшие именем нарицательным, завозили на Гавайи буквально целыми пароходами. Можно сказать, что американские солдаты на одном только «Спаме» и одолели врага. «Спам» и атомная бомба были полной гарантией американской победы. Пока солдаты воевали, народ на Гавайях успел основательно пристраститься к заморскому консервированному продукту, и теперь эта любовь, похоже, не умрет никогда. Вдобавок, Дэн Ватанабе считал эти консервы отличным стимулятором умственной деятельности. Вот и сейчас, работая над сложным делом, он решил предварительно хорошенько прочистить мозги старой, доброй, прессованной ветчиной из банки. Задачка действительно была не из простых. Он уже всю голову сломал, пытаясь найти какие-то концы в деле об исчезновении одного из ведущих руководителей компании Нани Джен. Означен руководитель Эрик Дженсен предположительно утонул в районе макапу пойнт когда его заглохший катер снесло в зону сильного прибоя. Однако тело так и не было обнаружено. В заливе Малакае между макапу пойнт и одноименным островом архипелага полным полно белых аку, так что тело вполне могли и просто съесть, но все-таки с наибольшей вероятностью его должно было выбросить где-то в районе Кокохед. Специалисты уже прикинули направление и силу господствующих ветров и течений, но оно все равно куда-то делось, непонятно. А потом, вскоре после происшествия с Эриком на Гавайи заявляется его брат. Питер Дженсен и тоже бесследно исчезает. Недавно в полицию Гонолулу поступил телефонный звонок от начальника службы безопасности Наниджен, дональда Маккелли, который заявил о пропаже семи студентов-дипломников из Массачусетса, а также одного из ведущих руководителей Нани Джен по имени Элисон Бендер. Среди пропавших студентов Питер Дженсен. Студенты вели с Наниджен переговоры счет своего будущего трудоустройства. Означенные восемь пропавших, включая ту самую Бендер, вечером куда-то уехали и до сих пор не вернулись. Звонок Дона Маккелли перевели на службу поиска пропавших без вести департамента полиции города Ганалулу, Оформили честь по чести заявления, включили соответствующее сообщение в ежедневную сводку. Вот бы, просматривая ее утром, сразу обратил на него внимание». Выходит, пропали уже двое руководителей «Наниджан» — Эрик Дженсен и Эллисон Бендер, плюс семеро студентов. Итого девять, и все так или иначе связаны с «Наниджан». Так вот просто взяли и испарились. Конечно, на Гавайях и без того регулярно кто-нибудь пропадает, особенно молодежь, туристы так их. С прибоем шутки плохи, тем более когда «бухой» или «обкуренный». Навидались мы таких. Так обдолбаются, что даже имя-фамилию не могут вспомнить. А то еще сорвутся вдруг на Кауай, вертолетом или с горы с рюкзачками бродить. А в башку и не приходит, что надо бы дружков-родственничков известить. Но чтобы сразу девять человек, да еще и все из одной фирмы, причем в разных местах и при совершенно разных обстоятельствах. Дэн Ватанабе залпом допил черный кофе, И прикончил суши. Его терзало какое-то неприятное предчувствие, смешанное с чисто профессиональным интересом. Коп прямо носом чуял. Пахло очередным уголовным делом, причем весиком. Подлить? Рядом возникло месте официанка с кофейником в руке. Нет, спасибо. Кофе тоже был местный, кона, и такой крепкий, чтобы даже с одной чашечки. Все в голове мигом вставало на свои места. «Десерт, Дэн? У нас сегодня кокосовый тортик по-гавайски. Мести, ты хочешь, чтобы я лопнул?» «Не, я сегодня на спаме. Спасибо». Официантка оставила на столе счет, и полицейский уставился за окно. Мимо брела пожилая китаянка с магазинной тележкой, полной всевозможных покупок, среди которых была завернутая в газету «Большая рыбина», с торчащим из обертки хвостом. Вдоль по улице быстро пронеслась темная тень от облака, ненадолго накрывшая прохожих. То солнце шпарит, то вдруг тучи, то опять просвет. Обычная погодка для Оаху. Посад, так его. Это из-за него каждый раз такая вот катавасия. То дождь, то солнце. Над горами сейчас, небось, радуга. Дэн нацепил темные очки. И не спеша двинулся в сторону управления полицией, ощупывая языком зубы. Черт, опять в этом спаме жилка попалась. Пока лейтенант добирался до своего кабинета, он успел все хорошенько обдумать. Решил, что начинать надо с Наниджан. Только по-тихому. Вопрос довольно щепетильный. Наниджан. Компания богатая. Директор большая шишка. Как знать, наверняка и к властям фош. В общем времени уйдет вагон. А ведь еще и текучка висит, тот совершенно дикий случай, с тремя мертвецами в адвокатской конторе, тоже массовка, адвокат Вилли Фонг, частный детектив Маркос Родригес и какой-то неопознанный азиат. Причина смерти, обильное кровотечение от многочисленных порезов, полученных неизвестно как в запертом изнутри кабинете Фонга. Короче говоря, С запуткой Виллифонга, как Дэн предпочитал называть это дело про себя, придется пока подождать. Все равно никаких подвижек в ближайшее время не предвидится. В управлении Ватанаба первым делом заскочил к своему непосредственному начальнику Марти Каламе. Эта история с Нанеджен стоит заняться поплотней», — заявил лейтенант. «И почему же Дэн?» — поинтересовался калама по привычке быстро помаргивая. «Вот она бы знала, что методы его работы начальник обычно не обсуждает». Калама просто хотела знать, что он задумал, какие у него резоны. «Конечно, для начала надо просто выждать. Вдруг эти пропавшие сами собой объявятся», — ответил Дэн. «Если же они не найдутся, сформируем группу, начнем работать. А пока я хочу сам кое-что покопать, неофициально». Подозреваешь какой-то криминал? До конца не уверен. Но что-то тут не складывается. Ладно, — сказал Марти, — давай по порядку. Взять хотя бы Питера Дженсона. Когда я показывал ему видео, как тонет его брат, Ирик, он вроде бы как узнал одну тетку, которая там тоже была и все видела. Но потом вдруг стал изворачиваться. Мол, никого не знаю, первый раз вижу. По-моему, врет. Потом двое моих ребят скатались на Ниджен, разузнать побольше про этого Эрика Дженсона, ну, того, который утонул. Встретили там генерального, Дрейка по фамилии. Он был очень вежлив и все такое, но ребята говорят, что при разговоре он сильно велял и заметно нервничал, хотя нервничать ему вроде бы нещего. А может, этот мистер... Дрейк, Дрейк, просто переживал из-за пропажу своего заместителя, «Скорее, он вел себя как человек, у которого труп в багажнике», — брякнул Танабе. Марти Калама строго пригляделся к нему сквозь стекла очков без оправы. «Дэн, все это пока всего лишь домыслы. Есть что-нибудь более материальное? Какие у тебя основания полагать?» Лейтенант похлопал себя по животу. «Кишками чую. Спам мне все подсказал». Калама кивнул. «Ладно, только поаккуратней». «С чем? Ты ведь в курсе, чем занимается Наниджан?» вот она бы криво улыбнулся. «Да, промашечка. Откуда же ему быть в курсе? Пока только одно название слыхал?» «Делает маленьких роботов», — продолжал Марти. «Реально маленьких». «Ладно, и что?» «Такие компании обычно сотрудничают с правительством. В том-то вся и беда». «А вы сами-то что знаете про Наниджан?» — спросил у босса Ватанабе. Я просто коп. А копом такие знания к чертям не сдались. Не трогай говно, вонять не будет. Дэн ухмыльнулся. Постараюсь, чтобы вас не забрызгало. Хрен из два ты постараешься, — рявкнул Калама. Проваливай уже. Сняв очки, он протер их бумажной салфеткой, а потом проводил взглядом уходящего подчиненного. Парень просто умница. Хотя на вид и не скажешь. Такого детектива только поискать. Правда, от таких вот умниц как раз и больше всего заморочек. Но, как ни странно, всякие заморочки Марти Калама в чем-то даже любил.